Глава девятнадцатая. Тролление. И пока кенгуру ныряльщик несется вперед на полных парах, что мы можем предположить по поводу и в связи со случившимся? Ну, с героической смертью герцога Граще бы все ясно понятно. Может, и не очень в деталях, кто какую кнопку жал и загодил и спонтанно была придумана самоликвидация, а также какой процент личного состава корабля поддерживал и вообще знал о задумке героя-командира. Однако возникает, кстати, всплывая не слишком больших глубин, законный вопрос. Не оказалась ли высшая степень геройства всего лишь прикрытием чего то разгильдяйства? Как и случается при реализации большинства теоретически выверенных планов. Ведь имперский флот закрытого моря обязан был протралить данный район доли поперек. опустить на разные глубины активные сонары и навести в округе такой шорох, что республиканские лодки должны бы забыть сюда дорогу недели на четыре. Естественно, ФЗМ не обязан был направляться с базы именно сюда и не удосуживался вершить кавардак только исключительно в этой акватории. Ничем она от многих других не отличается. А потому, если бы бестолковость взяла вверх изначально, то кончилось бы такое троление только тем, что после его окончания сюда бы устремились все субмарины-разведчики Брашей, дабы выяснить причины столь повышенной активности имперцев. Так что все наверняка производилось как и должно. То есть как бы между делом. Флот Эйрарби двигался себе вдоль экватора, иногда, впрочем, лавируя, дабы не оказаться над какой-нибудь случайно потерянной, погруженной на километр гигаминой. Время от времени пара-тройка рейдеров шастала туда-сюда на тысячу-две километра в сторону, дабы проводить более фронтальную разведку. На более дальнюю дистанцию небольшие эскадры обычно не отклонялись, ибо по обычаям, привившимся на планете Гея, потопление двух-трех чужеродных корабликов считалось допустимой забавой и совсем недостаточным поводом для развязывания серьезной войны. Особенно, если оно шатковалка растолковывается другими причинами – типа внезапно поднявшегося и тут же утихшего шторма, а то из известных в морских страшилках большой втягивающей воронкой. Другое дело флот. Соединения из десятков кораблей относились друг к другу уважительно. Уступали друг дружке дорогу, по крайней мере, в нейтральных водах океана бесконечности. Конечно, если бы какой-нибудь адмирал вдруг вздумал приблизиться к Брашпутиде на дистанцию стрельбы гигакалибров, то был бы незамедлительно атакован всеми наличными силами. Именно для этого, супротив стерегущих экватор, или еще какую-нибудь важную широту, эскадр за завсегда в параллель. И вроде бы за между прочим, следовало одно-два морских соединений южан. Так вот, императорские корабли должны были сделать прочесывание основополагающей точки маршрута кенгуру рельщика с большой активностью. И в то же время, между прочим, никаких подозрений, все тип-топ. А раз они этого почему-то не сделали, надо принять один из двух возможных выводов, или листат преувеличил роль отведённую собственному кораблю и собственной личности в качестве его придатка, и субмарина кенгуру со всей её приважной миссией нафиг никому не нужна». Либо миссия настолько важна, что браши не смутились ввести свои лодки в протраленную зону сразу по убытию чужого флота. То есть даже рискнули ослабить эскадру сопроводитель на добрую морскую подводную пятерню. И, кстати, дежурство такого количества лодок ради кенгуру именно и доказывает наибольшую вероятность второго варианта. А уж еще одним, совсем не косвенным подтверждением, служит именно героическая смерть герцога Гращеба. Ведь даже в допустимом, принимаемом как данность, отлове кораблей-одиночек, использованный ядерного оружия, считается перегибом. Оно может послужить запалом серьезной войны. Потому, конечно, такой шаг, как самоликвидация себя вместе с противником, с помощью выведенного из-под контроля реактора, может и пройдет один раз, но уж никак не два-три. Ибо реактор штука серьезная. И по закону вероятности не может быть, что они пыхают посреди моря океана один за другим. Тогда уж либо противник с таким кризисом в производстве движителей вовсе уже смешной, и странно, что он не менее десяти циклов кряду успешно бдит собственные границы, либо все эти случаи неспроста. Кроме того, что это за герои-подрывники, рвущие себя почем зря, совсем даже не вплотную к ворогу? Уж сблизились бы тогда, как бы за между прочим, а так, ну что толка от этих выпущенных на свободу килотон? Только разве что радиационное заражение воды, ибо глядячи на планшет боевой обстановки выявляется, будет просто чудом, если этот взрыв мог поразить хоть какого-то из Брашской братья разве что по расхлябности какая-то из субмарин развернулась к эпицентру совсем уж неудачно, а так. Слишком велики дистанции, и значит, с точки зрения обмена фигур баш на баш, геройство герцога – абсолютно холостой выстрел. Ну а еще по этому поводу можно прогнать по мозгу вот какое соображение. Если миссия кенгуру важна, флот тральщик сделал все как водится, ибо действительно надо быть полными дебилами, дабы пропустить и не заметить целых пять лодок охотников противника под собой. Если герцог Граще даже собой пожертвовал, лишь бы прикрыть отходный ныряльщика, то не следует ли из этого, что в штабе серого флота случилась утечка информации? Ведь не произошла же она с борта вверенной статус-кассакры субмарины. Нет, не произошла. Тем более, чему происходить-то? Никто на борту, включая капитана, даже по сию пору понятия не имеет о поручении миссии. И значит, все-таки штаб серого ФЗМ. И тогда... кто гарантирует, что кенгуру ныряльщика не будут поджидать еще где-нибудь. Или в далеком, наземно размещенном штабе тоже не дураки и сделают выводы. Найдут и перекроют канал утечки. Будем надеяться именно на это. Однако для начала неплохо бы определиться, куда вообще-то необходимо плыть. Ведь подводная лодка добралась, а в результате оврала с герцогом даже пересекла экватор.